Глава седьмая. Салон Матильды Живанши жужжал дамскими сплетнями, шуршал материями и журналами парижских мод. Но идилии женского мирка не суждено было наслаждаться тихим счастьем. Беда возникла внезапно, заслонив свет кафтаном небеленого сукна под грохот грязных сапог и бряцанье ножен шашки. Чудовище в облике старшего городового Жестоко тискала лапой хрупкую и нежную шляпную коробку. «Кто тут живаншей будет?» От души рявкнул Семенов. Воцарилась покорная тишина. Мадам хоть и сидела, но с удовольствием села бы еще раз. Так напугал ее грубый мужик, Каких в Париже только на выставках показывают. Кое-как овладев голосом и переставляя слегка непослушные ноги, Она шагнула навстречу, не столько желая быть героиней, сколько защищая своих клиенток от жуткого происшествия. «Что вам угодно, офицер?» — спросила она, подрагивая рюшками лифа. «Посторонним! Очистить помещение! Сыскная полиция!» Не так быстро утки взлетают из камышей в пору охоты, как покинула салон стайка барышень. Живанши еле успевала улыбаться на прощание. Когда Матильда осталась одна, а ее модистки трусливо попрятались за дальние портьеры, в салон зашел важный молодой человек, наградивший хозяйку взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. «Ох, господин Ванзаров! Разве так можно? Я же слабая женщина, а вы такой славный юноша! Ну зачем так пугать?» «Мы еще не начинали» обрадовал славный юноша. «Будут проводиться следственные действия. Предупреждаю, каждое ваше слово может быть использовано против вас». Матильда схватилась за сердце, как порой делают нежные барышни, которых она навидалась досыта. «Ох, господин сыщик, если для нахождения моих наград требуется сносить такие испытания, то прошу вас, забудем, пропали и ладно. Не хотите чаю?» «Каких наград?» сбился Родион. Причем тут ваши призы? Дело идет о злонамеренных убийствах». Матильда опять вспомнила правильное расположение сердца. <гас> «Убийство? Нет, это немыслимо!» Ей вдруг захотелось упасть в обморок, но она испугалась помять укладку или платье. Между тем, молодой человек, опять в немодном наряде, стал наводить свои порядки. Белошвейки и портнихи были отправлены в рабочую комнату, где и оставлены под замком. Входная дверь украсилась табличкой «Закрыто», а тюлевую штору, драпировавшую витрину изящной волной, грубо задернула мужицкая рука. Оставшись в тюремном одиночестве, Матильда приняла столь горделивую осанку, что хоть господину Репину картину писать, а лицо ее обрело присущее самоуверенным женщинам выражение брезгливой покорности. «Дескать, покуражьтесь пока, но я-то знаю, чем все закончится. Будете еще прощения на коленях просить». Со страшным скрежетом, подтянув изящный столик и рядом водрузив стул, Родион соорудил импровизацию на тему допроса исследователя. Не хватало мрачных тюремных стен с сыростью и подозрительными потеками, но этот маленький недостаток с лихвой компенсировал злобный взгляд Семенова и его многозначительное кряхтение под одергивание портупеи. Расположившийся, как подобает официальному лицу, чиновник полиции направил долгий и молчаливый взгляд, который, вероятно, должен был перетряхнуть все внутренности слабой женщины. Терпение было вознаграждено. Матильда проявила нервозность и сказала, «В конце концов, это неприлично юноша так вести себя с дамой, которая старше... имеет положение в обществе». «Для вас я коллежский советник или чиновник для особых поручений Департамента полиции». «Извольте соблюдать». «Ах, ну, конечно, я слушаюсь». «Так что же от меня хотите, господин полицейский?» «Жду признания», — мрачно сообщил Ванзаров. «Какого же рода хотите от меня признания?» «В убийство, госпожа Живанши. Или как вас там по паспорту?» «Марья Ивановна Толкалина», — от неожиданности проговорилась мадам. «Да что такое говорите?» То, что прекрасно знаете, но тщательно скрываете. Убийство Авроры Грановской и Екатерины Делье, которые вы совершили с отменным коварством. Как не крепилась дама, но и ей потребовался стул. Тяжело задышав, она схватилась за щеки, покрывшиеся пунцовыми пятнами, и вдруг крикнула. «Как смеете так со мной разговаривать? Да у меня весь город бывает!» У меня такие связи, что в порошок сотру Ишь искался мальчишка Да самой жене губернатора шляпки шью Меня знают при дворе, а он дерзит Извольте выйти вон Вся эта тирада не произвела на Ванзарова Ровно никакого впечатления К огромной радости Семенова Навидавшегося подобных крикунов Отметил он, что Георгич держится молодцом И сейчас всыплет курицы по самые перья «Закончили, госпожа Толкалина?» спросил Родион. «Ну, теперь мой черед. Так вот, хочу разочаровать. У вас связи, а у меня улики, изобличающие вас. И никакие связи не помешают присяжным отправить вас на виселицу». Матильда уже собралась вылить на щенка ушат отборных ругательств, что впитала с купеческим детством в Нижнем, но запал, пыхнул и иссяк. Ей стало страшно, на самом деле страшно. Вдруг показалось, что юнец уже накинул на ее шею, на которой еще незаметны морщины, она же следит за собой, тугую веревку. И осталось ему только чуток дернуть. Парижский лоск опал шелухой. Живанши обернулась тем, кем и была, хитрой лавошной бабой. «Да что ж это, господин хороший? Да за что так? Ну уж простите дуру старую, да разве чем обидела вас? Вы же мне как сыночек, только добра желаю!» «Хватит, Марья, дурочку валять! Отвечай, пока спрашиваю добром!» Впервые на допросе Родион решился хлестнуть «ты». Прием оказался сильным. Матильда сникла. «Будешь отвечать?» «Конечно, конечно! Как же можно?» «Госпожа Толкалина, вы признаетесь в убийствах ваших клиенток?» «Грановской и «Пощадите, господин полицейский, как же такое возможно? Я же модистка, а не убийца, только от вас об этом узнала. Они же мои лучшие клиентки, так старалась им угодить. Капризные они, больно. Разве за всем уследишь? Ну пусть покричат, им же легче, а мне убытку никакого. Девочек к ним лучших посылала. Ну какие тут убийства, честное слово, и подумать страшно, а? «Где вы были вчера вечером от 8 до 10 часа?» «Ах, боже мой! Где же я была? А, позвольте, здесь у себя наверху и была, в квартире?» «Кто вас видел?» «Горничная моя, кухарка. Ах да, я же их отпустила. А, вспомнила! Около восьми заехала поздняя клиентка, госпожа Вышеславцева. Захотела примерить шляпку. Я открыла салон». «Сколько она пробыла?» Глаза модистки заметались в тревожном поиске. А, «Кажется, около получаса», — наконец сказала она. «Что делали потом?» — наступал сыщик. «Ничего особенного». «Запираться нельзя, госпожа Толкалина». «Я скажу». Матильда от бессилия уронила руки. «Я была у мадам Гильютон». «Зачем?» «Получала комиссионные за май июнь». Трудно было отслышаться. Странная чушь никак не хотела удобно сложиться в мозгах Родиона. Но как только нашла гнездышко, стало ясно, как в погожий денек, что за окном». «Знаменитая моддистка поставляет не менее знаменитой прорицательнице клиенток, за что и получает процент», – провозгласил Ванзаров. «Аккуратно выведывает сведения и подносит на блюдечки. Самнамбулистке остается закурить папироску и прорицать, а клиент, пораженный всевидением, платит, не раздумывая. Почем берете за вести из мира высших сил?» «Двадцать процентов? То есть рубль с пятерки за ее сеанс?» «Я приехала к ней раньше девяти, это точно, а уехала после одиннадцати». «Арина... Ой, не выдайте, мадам Гильютон жадновато, и мы долго не могли сойтись, то есть торговались». Предприятие по оболваниванию доверчивых обывателей, видимо, было поставлено на широкую ногу. Вот только подробностей о жизни самого Ванзарова даже Матильда узнать бы не смогла. Просто не успела бы». Там было что-то другое. Мило, но мы отвлеклись, напомнил Родион, подмигнув заскучавшему Семенову. Даже если у вас алиби на вчерашний вечер, а на утро именин Авроры тем более найдете, Как вы объясните вот это! На столик легли три одинаковые розочки с хороводом чернильных стрелок. Но, позвольте! начала Матильда, и испуганно замолчала. «Именно ваши», — словно став ясновидящим, подхватил Родион. «Первая найдена на отравленных конфетах Грановской, другая — на теле Делье, а третья чуть было не легла на тело очередной жертвы, но мы опередили». «Счета печатаются большими пачками, их никто не прячет. Может, взять кто угодно». «И это вы хотели предъявить мне?» Магия психологической атаки стремительно таяла. Надо было спешить. «Допустим, поверю. Но теперь прежде чем ответить, подумайте очень хорошо. У кого заказаны шляпки на ближайший день-два?» «О мой бог!» Матильда уже театрально всплеснула крыльями, пардон, ручками. «Да ведь сейчас сезон. Мы шьем и отправляем по 20-30 за день». «Изволите всех проверять?» «А как же? Извольте списочек самый подробный!» Трудно ожидать от женщины тонких правил солдатского рыка, но Матильда показала, на что способна девочка с берегов Волги. Выскочившей из заточения барышни было приказано составить для господ полицейских подробный перечень всех заказов на три дня вперед. Вполне удовлетворенный внезапной покладистостью, Родион спросил, «Екатерина Делье должна была получать шляпку?» «Да, только вчера утром отвезли. Мы не успеваем». «Анна Хомякова? Разумеется, сегодня к вечеру». «Грановская? Нет. Она отшилась в начале июня». Так хотелось бы назвать еще ту или другую фамилию, которая привела к разгадке, но ее не оказалось на языке Родиона. «Обойти 40 клиенток?» Половина живет в таких домах, что чиновника для особых поручений на порог не пустят. Нужно искать другой способ. «Значит, не знаете, откуда на жертвах обрывки ваших чеков?» — задумчиво проговорил Ванзаров. «А что означают стрелки?» «Откуда мне знать?» странно, странно Ну ладно. Берегите клиенток. Того, гляди, смерть мужьям поменяют на смерть женам». Фу, какая гадость! поморщилась живанши. На сцене вновь была она парижская штучка, сверх бальзаковского возраста и отменных манер. Это выдумал мерзкий репортерешка, а вы, молодой человек, повторяете: Я презираю это клеймо. Родион понял, что пора побыстрее уносить ноги, пока мадам не перешла в наступление, сообразив, что ее попросту обыграли. Напомнив, что подозрения в отношении ее вовсе не сняты и следует быть крайне осмотрительной, а при первом же сомнении дать знать в участок, чиновник полиции забрал подготовленный список и направился к выходу. «Вот еще что!» — обернулся он. «У Грановской, Делье и Хомяковой есть общая подруга с институтским прозвищем Куничка. Она бывала в вашем салоне?» «Кто такая?» «Есть в списке ближайших шляпок!» Мадам вполне натурально погрузилась в краткие размышления, после чего заверила, что никогда не слышала этого имени. «Господин Ванзаров!» Тревожно вскрикнула она, заметив, что строгий юноша взялся за дверную ручку. «Что такое?» «Так вы найдете мои призы! Они дороги мне, как память!» «Обязательно, непременно! Уже ищем!» Пробормотал Родион и стремительно покинул поле битвы. Семенов не отказал себе в удовольствии погрозить вздорной бобенке пальцем размером с добрую сосиску, а на прощание хлопнул дверью так, что колокольчик разразился плачем.